Пожилые, значит, остаются на обжитых местах, остаются еще больше их обживать. А молодые, они так устроены, наверное, они к новому стремятся. Ясно, что они первыми идут туда, где труднее. А почему ты думаешь, что здесь полегче? Никому не обращаясь, ни на кого не глядя, Дарья сказала. А в старину, как говорили, мать, ежели она одного ребенка холит, а другого не волит, худая мать. «Это ты о чем, бабушка?» — хмыкнул Андрей. Хмыкнул весело и обрадованно, что она встряла и перебила этот несогласный и какой-то неоткровенный стыдливый разговор между отцом и сыном. И точно говорили о бабах. Они об этом!» — отказалась Дарья, поджимая тонкие острые губы. «Дождь-то как!» — разошелся, заглядывая в окно, сказав в молчании «Андрей?» Ему показалось, что именно он должен что-то сказать, чтобы снять неловкость и непонимание. Стали смотреть на дождь, как бьет он о землю, собираясь уже в лужи в твердых низинках, как уже и не по каплям, а расторопными струйками стекает он с крыш самбаров. Услышали перегончатое, еще дробное бульканье, приятным, неполным покоем отозвало, отозвавшееся в душе, и сразу почувствовали, что легче, свежей стало дышаться. что, обновленный чистым, снесенными водой небесными запахами и густыми, взнятыми дождем запахами открывшейся земли, воздух успел натечь в избу. И поверилось им, что засиделись они за столом и разговором, что разговор только объединил их, родных по самому пря прямому родству друг от друга. А это минутное пустое гляденье на дождь сумело снова сблизить. Но, поднимаясь, спросил еще Павелу сына, что